В Сибири никто меня, кроме бабушки, конечно, не ждал, но вся многочисленная родня погулять гораздо нарядилась, собралась, запела, заплясала. В какой-то день привели скромно потупившуюся девку, которую тетки мои предназначали мне в невесты. Один раз она написала мне на фронт, я не ответил, и теперь, узнав, что я женат, облегченно сообщила, я тоже замуж собралась кротко вздохнула, за сторожа, пожарника. Инвалид он войны. Чужой, совсем незнакомый человек. А вот там, на Урале, там мне и хотят сообщить о чем-то, я почти догадываюсь. Но первая новость на Урале была ошеломляющая. Умирала калерия. На кровати, или точнее на топчине матери, за занавеской, Лежала догоревшая до черной головешки старая женщина с плавающим взглядом, в которой я уже не узнавал красивую калерию. Я опустился на колени перед скомканной постелью, пощупал раскаленный лоб больной. Взгляд ее пробудился, она не произнесла мое имя, а зашептала, зашептала, схлебывая слова. Вернулся — ха-шо, ха-шо. А я вот видишь, вот видишь. Она боялась еще произнести слово «умираю». Я понял, все понял по ее лепету. Не надо бросать жен, не надо сиротить детей, не надо войны, ссор, зла, смерти. Я сейчас, сейчас сбегаю. Калерия поймалась за мою руку. Не уходи, ты, ты мне нужен, твое прощение мне нужно. Собравшись силы, едва уж слышно прошептала умирающая. «Я сейчас, сейчас, помогу тебе, помогу!» В дорогу из Сибири меня снабдили харчишками. Бабушка из какой-то заначки вынула туесок моченой брусники. Я кормил Калерию прямо из туеска брусникой, стараясь зачерпывать ложкой ягоды вместе с соком, и видел, как больной легчает, как жаром сожженной нутро ее пронзает освежающая влажная кислота. «Мне легче стало, — внятно сказала Калерия. Она была завязана по Я концом ситцевого платка вытер ей губы и сказал, «Теперь ты поправишься, брусника не таких оживляла». по по-детски раздельно выдохнула Калерия и, склонив голову на уснула. Этой же ночью Калерия умерла, оставив новорожденного сына. Прослышав, что в роддоме худые условия, плохо с роженицами обращаются, что дома эти переполнены, что детей часто путают и не кормят. Мать решила принимать роды дома, хотя сама она, деревенская, когда-то баба всех своих детей принесла в городском роддоме. О, эта слепая родительская любовь и рабское прислуживание! Они порой страшнее предательства. чего то рожать калерию переместили на материнскую постель в духоту, в пыльное место, может, не хотели беспокоить капитана. И в полутьме обрезали пуповину старыми портновскими ножницами. Ножницы валялись на издолбленном гвоздями пробитом подоконнике, перед которым сапожничал папаша, на них еще рыжела засохшая кровь. Вдвоем Азарий и я долбили землю на новом кладбище на Уральской горе который назывался «Красный поселок». Не за революционную идею так гора называлась, от того, что на ней красная глина, с перебитой рукой какой из меня долбежник. Я подбирал лопатой крошево глины с комешником, а заря бил земную твердь со стервенением и раскаянием. Капитан во время прощания спокойной спокойной женой бился головой о стену, И на кладбище ползай вокруг могилы, все нравил в нее упасть. — Театр! — сказал я твердо. И жена моя, съежившаяся, сделавшаяся совсем махонькой, уцепив мать под мышки, не держали ноги старую женщину, посмотрела на меня долгим, горестью и болью сжатым взглядом. После скромных поминок сделала она заявление. — Совсем ты на войне очерстел. Помолчала и добавила. — Может, ты озверел. На что я дал ей отпор. Мужик должен быть мужиком. Засранец, капитанешка это. А какой засранец вы еще узнаете? Узнали. Очень скоро. Через совсем короткое время, сороковину не справив, товарищ капитан, сделав разведбросок в город Ростов, вернулся за манатками, забрал все, не оставив даже лоскутка на пеленке сыну. Но всем нам было уж не до капитана и не до трофейных монаток. Мы с Азарием снова долбили землю на красном поселке. Достали и достали аж на Урале бедного заошника. Свернули ему голову труды мудрёные Карла Маркса и его партнера Фридриха Энгельса. Когда-то падавший со строительных лесов и ушибившийся головой младший брат жены, Вася дочитался до точки. Взял и повесился в сарай. Пока я катался в Сибирь и обратно, жена моя перетащилась во флигель. Он стоял из двух половин, этот флигель, давно списанный, почти залегший окошками в огород и не упавший только потому, что снаружи его подпирали четыре крепких синокоса приплавленных бревна. Внутри подпорок было шесть, при мне появились еще две. Печь развалилась. Папаша принес из бани железную печку, выдолбил дыру в старой трубе, засунул туда железное колено. Еще он принес старую железную кровать из сарая, и, чтоб она не падала, прикрепил ее к стене, закрутил на гвоздях проволкой. Еще он принес высший из строя курятник. Выскреб из него плесневелый помет, покрыл фанерой верх, получил столешницу. Задвинул изделие в угол, прикрепив опять же его гвоздями к стенам. Жена моя побелила стены, потолок и печь, намыла полы. Отскоблила курятник ножом, повесила шторы на окна и занавесила проем. Ход из кухни в комнату, на заборку прибила двери продукции журнала. Перегородка из кухни была фанерной, ее вспучило осевшим потолком. Но уют все же был. И какой уют! Разве сравнишь с окопом или блиндажом, даже штабным? Главный тон и вид придавала штора. Еще когда я боролся со снегом на станции Чусовской, прибегла как-то ко мне погубительница шинели, Анна, и сунула сырой и грязный комок материи. На, твоя кнопка, занавески сделут. На станцию прибыл какой-то груз из Канады или Америки, завернутый в плотную марлю, прошитную разноцветными нитями, красной, голубой и желтой. Нарядную эту упаковку узрели вокзальные бабы и давай ее драть, к делу употреблять. Мужики в Пагаузе на товарном дворе были всегда пьяные, и за то, что бабы давали им себя пощупать, разрешили сдирать упаковку, на их взгляд, совершенно лишнюю. Жена моя тот лоскут от упаковки мыла-мыла, стирала-стирала, и сотворена была штора, радуга, сияние, красота. И жилье наше инвалидное изнутри сделалось куда с добром. В нем было всегда чисто, светло, отбеленые печки и штор на окне, сотворенных из старых наволочек. На углах тех шторок-задергушек жена вышла синие васильки с зелеными лепестками. Так мило получилось. Отдельное жилище, уют, созданный своими руками — это ли не счастье? Это ли не достижение для воинов, вступивших в мирную жизнь? Правда, половицы на торцах подгнили. И западня начала проваливаться в неглубокий подпол. Но да яд на что? Мужик-то в доме. Зачем? Грубо, неумело, нестругными обрезками обчинил пол, подшил укрепил западню. На свалке подобрал полуведерную кастрюлю. Парнишки, ученики из артели металлист, обрезали проносившийся низ кастрюли, припаяли новое дно, и мы варили в той кастрюле картошку и уплетали ее за милую душу. Иногда удавалось купить на базаре кусочек сала, мы эти грамм сто делили на два-на три раза, сдабривали луком, и очень-очень аппетитное варево получалось. Картофель мы сперва покупали на базаре, или его выписывали в артели трудовик. Луку и чесноку как-то привез нам Иван Абрамович, чтобы мы не жили без витаминов. Пообещал весной выделить нам сколько-то земли возле своего огорода и семенного картофеля на посадку. Здесь В этом райском жилище разрешился и секрет жены. Появилась у нас дочка, которую я в честь своей мамы назвал Лидией. Если прежде мы топили печь два-три раза за ночь, теперь ее приходилось жарить беспрестанно. Надо было добывать дров. Я пошел в гор Собес и нарвался на начальника, который еще в сорок втором году убыл с фронта по ранению, занял теплое местечко среди баб, царил, как бухарский падишах. Откуда? «Откуда ты будешь-то? Ах, из Сибири! Ну так поезжай в Сибирь за дровами! Ха-ха-ха!» Порадовался он своему остроумию. «Я знал в этом богоспасенном городе пока лишь одного заступника за народ, военкома Ашватова. Пошел к нему. Он в телефон наорал на горсобес, и нам подвезли кузов дров осиновых, срых. Семен Агафонович сказал «Ат, варнаки! Ат, шаромыжники!» и посоветовал сходить в вагонное депо. Попробовать по линии Дорпрофсожа выписать отходов, среди которых, — объяснил он, — попадается много старых вагонных досок. — Семя сина сгорит за милую душу, — заверил тесть. Я не только выписал отходы на дрова, но и нашел работу в вагонном депо в горячем цехе, где отливали тормозные колодки и башмаки для них, цех пыльный, все работы — в том числе и разгруз в велись вручную. Кувалда — главный был инструмент вспомогательного рабочую. То здесь, в горячем цехе, были самые высокие заработки в депо. И я вкалывал возле вагранки Да еще и в железнодорожную школу рабочей молодежи записался, и был самым старшим в классе, и учился подходяще. Хотелось, очень хотелось закрепиться в жизни, обрести устойчивое в ней место, попасть на чистую конторскую работу. Ранней осенью мы потеряли нашу девочку, да и мудрено было ее не потерять в нашей халупе. Зимою жена застудила груди, и мы кормили дочь коровьим молоком, добавляя в него по случаю купленный сахар. Но прежде чем покинуть нас, то милое и улыбчивое существо сотворило свой жизненный подвиг, ради которого, видимо, посылал ее Бог на землю. Она спасла жизнь матери и отцу. Отчаившись натопить нашу избушку, где ребенок все время сопливил, кашлял и чихал, моя разворотливая жена, у которой ноги и руки часто пережали разум, очистила старую печку от ссоры и золы, поправила и замазала щели, ставила в дыры кирпичи и жарко протопила парящие сооружения. Я после смены и школьных занятий так уставал, что часто не хватало моих сил осмотреться в хозяйстве упредить намерение жены, проконтролировать ее прытки и домашние действия. Она тоже смертельно уставала, а тут еще за печника, за штукатурой, за истопника поработала. Выкупала ребенка в железном корыте, который опять же изготовили в артели металлист, инвалиды-жестянщики из кровельного железа. Глухой ночью что-то грузно упало на меня. Я трудно проснулся. В неуклюжий. Деревянные качалки, сработанные папашей Семеном Агафоновичем, еще своим детям, тепло укутанная чихала и плакала девочка. Поперек кровати на мне без памяти лежала моя жена, сверхусилием. Мать же, не давая окончательно померкнуть сознанию, она едва шевелила губами, еле слышно повторяя «Угар! Угар!» и отбросил ее, резко вскочил и тут же возле кровати упал на пол. Девочка все плакала и чихала. а потом узнаю, что дети малые и устойчивее взрослых к угару. Я на карачках выполз на кухню и, хватая за все еще горячую плиту, потянулся, чтобы открыть вьюшку, но не открыл. Старая вьюшка заклинилась в щель, и обрушился на плиту. Разбил лицо, рассек губу и, увидев кровь, заливающую мою грудь, пополз к корыту, в котором мокли детские пеленки, видимо, чтобы умыться. По пути к корыту я наполз на старую западню, на которую мы старались не наступать обеими ногами, если, возможно, было, обходили ее. Заподня провалилась, вместе с нею в подполье свалился я. Подполье было старое, обвалившееся, до да пояса мне. В добротном подполье я погиб, следом погибли б жена и дочка. Но из этого я как-то выбрался и снова полез к корыту, упал в него лицом, замочился весь стянул себе мокрое солдатское щебелье и сообразил, что надо открыть дверь на улицу. Но дверь была в наклон к флигелю, разбухшая, снаружи обшитая стальем. Я забавлялся тем, что, неся беремя дров, приостанавливался на пороге. Дверь кряхтя подшибала меня аж до самой печи. И сейчас, распахнувшись, выпустив меня, успевшего натянуть шинель на голое тело, дверь медленно притворилась, запечатала жену и дочку. В эту ночь, — сказали мне потом, — на дворе было за тридцать градусов мороза, — ногой, мокрый, на мерзлом полу сенок, я скоро очухался, настолько, что прям босиком по тропе ринулся в родительский дом. Застучал, забринчал. Узнав мой голос, Семен Агафонович открыл дверь и отшатнулся. Перед ним в распахнутой шинели залитым кровью лицом, грудью и животом, шатаясь и в горсть воя, стоял, как потом окажется, любимый зять. Короткий переполох, бегодня, крики. Робята! Робят наш хвафлигели, вырезали! Робята! И вот шпилоги Андреевна несет, прикрывая шалю ребенка, Семен Гафонч волком тащит подвуру родную дочь. Не стало нашей спасительница, нашего первенца, нашего ангелочка, якоря, державшего нас возле берега жизни, двигавшего против течения наш шаткий, дырявый семейный корабль. Голодом уморили ребенка в больнице. Жена с распластанной грудью лежала в палате, где было несколько кормящих матерей. Поскольку врачи не разрешали кормить ребенка, заболевшего диспепсией, ничем, кроме грудного молока, она просила, умоляла женщин хоть разок покормить девочку. Никто из женщин не откликнулся на ее мольбу. Робко со слезами просила жена врачей привезти молока из родильного дома. Некоторые женщины сцеживают лишнее молоко. Вот что было ей ответом, — ну хоть с детской кухни бутылочку принесите. Девочка хотела жить. Тащила больничную пеленку в рот и сосала ее, жамкала десны. Когда умерла девочка, жена долго пальцем выковыривала из ее рта. Та запавшего буту старушки обрывки ниток трухлой ткани.